особенно замечательно произведенная Суллую реформа местного управления. В древности не умели устроить того порядка, какой применяется теперь во всех образованных государствах. Тогда не умели в состав государства вводить как органическую его часть отдельные общины, не имевшие государственных прав, но свои местные дела ведавшие самостоятельно. И в Греции... Каждый город был непременно вместе с тем и государством. И в Риме, если включали в союз какую-либо общину, оставляя ей ее собственные общинные власти и узаконения, то признавали ее формально самодержавным членом союза. Если же жители общины включали в тот или другой разряд римских граждан, то самостоятельных муниципальных властей община уже не сохраняла и все дела в таких общинах ведались уже соответственными властями, жившими и избираемыми в Риме. Такой порядок применялся и в провинциях, только там место Рима заступал наместник. Когда в состав римского гражданства включена была большая часть Италии, стало почти невозможным управлять из Рима всею Италию, так же, как управлялся город Рим и ближайшие поселения. Пришлось внутри самоуправляющейся римской общины, организовать более мелкие. Устройство этих общин, разграничение между ними и Римом прав и обязанностей, постепенно вырабатывались в течение всего VII века, но окончательную, строго обдуманную и способную к дальнейшему развитию организацию предал им именно Сула. Он мудро выделил те вопросы, которые без ущерба для государства могли быть предоставлены в ведение местных общин, ввел муниципальное управление в общий механизм государства и определил те основы, из которых развелось впоследствии все городское устройство западноевропейских государств. Сулинское устройство областного самоуправления – это один из замечательнейших и самых богатых последствиями фактов римской истории. Тут Рим с особенной ясностью является в своем существенном значении соединительного звена между древним и новым миром в области идей государственного устройства. Таково было в общих чертах государственное устройство, приданное Риму диктатором. Современники подчинились беспрекословно железной воле этого человека. Только некоторые видные офицеры, сподвижники Сулы, были недовольны тем, что Сула выдвигает на первое место не свою победоносную армию, не военную силу, а сенат, и ему подчиняет армию. Двое из них попробовали идти против диктатора и нарушить им изданные законы. К одному из них Помпею Сул отнесся с оскорбительной уступчивостью, а другого, которого считал человеком более серьезным, просто приказал заколоть публично. Тогда и эта оппозиция притихла. Неограниченную власть Сула применял только для мер, имевших временное значение, или таких, которые казались слишком жестокими, так что участие в них компрометировало бы Сенат. Диктатор постоянно имел в виду, как можно скорее сложить свои исключительные полномочия. Уже на 1981 год Сула приказал выбрать консулов. На 80-й год он принял консульство на себя в сотовариществе с Квинтом Метеллом и управлял как высший по закону сановник. Все распоряжения, которые должны были иметь значение закона, Сула, раз издавший их, сам строго исполнял. И на 79-й год отказался, согласно закону, вторично выступить кандидатом в консулы, а предписал избрать новых консулов. И когда они были выбраны, Вышел на площадь, заявил, что слагает с себя свои полномочия, отпустил свою вооруженную стражу и просил всякого, кто имеет его в чем-либо обвинить, безбоязненно выступить с обвинениями. Многие глубоко ненавидели Сулу, но все молчали в этот действительно величественный момент, когда человек, обладавший безграничной властью и применявший ее во всей полноте, сам добровольно обратился в рядового гражданина, простого сенатора по закону, и среди почтительно расступавшейся толпы Сула удалился в свой дом, сопровождаемый только своими личными друзьями.